Глава седьмая Придя к себе в комнату, лорд Берклей прежде всего вздумал занести в свой дневник последние путевые впечатления, что представляет для каждого англичанина-туриста нечто вроде священной обязанности. Приготавливаясь к этому занятию, он распаковал чемодан. Хотя на столе нашлись все письменные принадлежности, но там у чернильницы лежали одни стальные перья. Известно, что английская нация снабжает ими девятнадцать двадцатых населения всего земного шара. Но истинный англичанин непременно предпочтет для собственного употребления доисторическое гусиное перо. Так поступал и наследник Росмаров отыскав у себя в чемодане отличное гусиное перо, какого ему уже давно не попадалось. Он принялся строчить свои заметки и, прилежно проработав над ними некоторое время, заключил запись следующими строчками. В одном я сделал непростительную ошибку. Прежде отплытия из Англии мне следовало сложить себя свой титул и переменить фамилию. Полюбовавшись немного своим пером, действовавшим скорее как мазилка, он продолжал «Все мои попытки слиться с простым народом и стать в его ряды останутся бесплодными до тех пор, пока я не стушуюсь на время, чтобы появиться потом под другим, вымышленным именем». Меня неприятно поражает в американцах их стремление знакомиться с английской знатью и заискивать перед ней. Хотя в них еще нет свойственного англичанам раболепия перед аристократией, однако оно угрожает скоро к ним привиться. Мое громкое имя самым непостижимым образом опережает меня». Так, между прочим, я записал свою фамилию без прибавления титула в списке приезжих в здешней гостинице, мечтая сойти за неизвестного путешественника самого простого происхождения. Но конторщик тотчас крикнул «Проводите, милорда, в комнату на лицевой стороне, на четвертом этаже номер 82». -й». И прежде чем я успел добраться до подъемной машины... Ко мне подскочил уже газетный репортер, желавший интервьюировать меня, как это здесь зовется. Нужно положить конец такому абсурду. Завтра же отправлюсь пораньше на поиски нашего американского претендента. Исполню свой долг по отношению к нему. Потом переменю квартиру и скроюсь от назойливого любопытства под вымышленным именем. Берклей оставил дневник на столе. На случай, если бы ему вздумалось занести туда еще какие-нибудь впечатления даже ночью. Лег в постель и крепко заснул. Прошел час или два. Вдруг он смутно почувствовал сквозь сон, что происходит что-то неладное. Минуту спустя Виконт опять очнулся под оглушительный стук и грохот, хлопанье дверьми крики и топот, раздававшиеся по всему отелю. Испуганный ночной тревогой, он вскоре различил в этом адском гвалте стук отворяемых окон, звон разбитого стекла, шлепанье босых ног по коридору, наконец, заглушаемые стоны, вопли отчаяния, мольбы и хриплую, отрывистую команду с улицы. Всё кругом трещало, обрушивалось, и победоносное пламя со свистом вырывалось наружу. Раздался торопливый стук в дверь. — Спасайтесь! Горим! Удары смолкли. Голос замер в отдалении. Лорд Берклей вскочил с кровати и в темноте среди удушливого дыма бросился на удачу отыскивать вешалку с платьем. К несчастью он споткнулся, а стул упал и заблудился в потьмах. В отчаянии он стал шарить вокруг себя по полу, ползая на руках, и вдруг больно ударился головой об стол. Это было его спасением. Стол стоял как раз у двери. Схватив с него самый драгоценный для себя предмет, свой дневник, Виконт опрометью выбежал из комнаты. Потом он спустился, что есть духу по безлюдному коридору, к тому месту, где красный фонарь обозначал выход на случай пожара. Дверь комнаты у фонаря оказалась отворенной. Здесь пылал газовый рожок, пущенный вовсю, а на стуле лежало свернутое мужское платье. Берклей подскочил к окну, но не мог отворить его, а высадил попавшимся под руку стулом. Выбравшись на верхнюю площадку пожарной лестницы, молодой человек взглянул вниз. Там у подножья здания галдела и суетилась толпа народа. В море мужских голов мелькали кое-где женские и детские. Яркое пламя обливало эту подвижную картину колеблющимся багровым светом. Неужели он спустится туда в неприличном ночном костюме, точно выходец с того света? Нет, эта часть отеля еще не охвачена пламенем. Горит только дальний край фасада. Он успеет надеть на себя чужое платье, оставленное здесь. Сказано, сделано. Платье пришлось ему по росту, но было широковато и отличалось вульгарной пестротой. Шляпа также удивила его своим фасоном. Одна половина сертука наделась отлично, но в другую он никак не мог влезть. Один рукав был откинут и пришпилен к плечу. Молодой лорд не стал возиться в торопях. Накинув одежду на плечо, он благополучно спустился с лестницы, и полицейские немедленно вывели его на безопасное место, за веревку, которую было оцеплено горящее здание, чтобы не подпускать к нему близко толпу. Шляпа странного фасона и сюртук с болтавшимся рукавом сделали виконта предметом любопытства уличных зевак хотя народ даже слишком почтительно расступался перед ним, давая дорогу. По этому поводу он в пылу досады составил уже в голове новую заметку, собираясь первым долгом внести ее поутру в свой дневник. «Все напрасно. Американцы узнают лорда, несмотря ни на какое переодевание, и станут выказывать перед ним благоговение, граничащее с трепетом». Выбравшись на простор, Берклей надел сюртук в оба рукава и пошел отыскивать себе скромное покойное помещение. Это ему скоро удалось. Устроившись кое-как на новом месте, он лег в постель и скоро заснул. Поутру Виконт осмотрел свое платье. Оно хотя и не пришлось ему по вкусу, но было новое и опрятное. В карманах оказались ценности на довольно значительную сумму. Пять билетов по сто долларов, около пятидесяти долларов мелкими ассигнациями и серебром. Сверх того, там нашлись и другие вещи. Картуз табака, молитвенник, который не открывался, потому что служил футляром для флакона виски, и записная книжечка без имени владельца. В ней были разбросаны отрывочные безграмотные заметки, написанные нетвердым почерком, записи жалования, суммы выигрышей и проигрышей на пари, счета по содержанию и покупке лошадей. Попадавшиеся здесь имена поражали своей странностью. «Шестипалый Джек», «Молодой человек, боящийся собственной тени» и тому подобное. «Ни писем, ни документов». Виконт задумался, как ему быть. Его чековая книжка сгорела. В таком случае он взаимообразно воспользуется мелкими ассигнациями и серебром, найденными в карманах платья. Часть этих денег употребит на газетные объявления, чтобы отыскать неизвестного владельца. Она остальное будет жить, приискивая себе работу. Первым долгом Берклей послал за утренней газетой, желая прочитать описание пожара. И что же? На первой странице ему бросилось в глаза, напечатанное жирным шрифтом, «Известие о собственной смерти». Репортер не поскупился на подробности. Статье было обстоятельно изложено, как Виконт Берклей с природным героизмом знатного дворянина спасал из огня женщин и детей, пока его собственное спасение стало невозможным. Тут, ввиду целой массы народа, проливавшей слезы, он скрестил руки, спокойно ожидая приближения неумолимого врага. И стоя таким образом посреди бушующего огненного моря и клубов дыма, благородный юный наследник знаменитого графского рода Росмаров был охвачен вихрем пламени и в этом пылающем ореоле навсегда скрылся от человеческих взоров. Все это было до того благородно, великодушно и прекрасно, что Виконт невольно умилился до слез над своим собственным рыцарским самоотвержением. Наконец он сказал себе, «Теперь я знаю, что делать. Милорд Берклей умер, пусть будет так. Он умер с честью, и это послужит утешением отцу». После этого... Мне не нужно обращаться к американскому претенденту. Обстоятельства сложились как нельзя лучше. Остается только принять другое имя, чтобы вступить на новый путь. В первый раз я могу вздохнуть вполне свободно. И как легко мне делается. Какая свежесть и энергия вливаются в грудь. Наконец-то я сделался человеком. Стал на равную ногу со всеми. Только своими личными заслугами, как подобает мужчине, хочу я добиться житейского успеха или погибнуть, если окажусь неспособным к борьбе. Сегодня счастливейший день в моей жизни, самый безоблачный и радостный».